Гнат Цыбух ворочался без сна на жестких тюремных нарах. Какой сон в каталажке! Дернули живот же черти так глупо залететь сюда! И теперь он только и мог, что вздыхать бессонными ночами, дождать, что приключится дальше. А все она, проклятая совка, во всем виновата! Гнат прикрыл глаза и ясно представил вдову Софью Полищук. Кириглазу с гибким станом и высокой грудью, легко идущую по тропке словно царица, важно ступая маленькими красивыми босыми ногами. Из-за нее он гнат совсем одурел, как мальчишка, покой потерял, запустил хозяйство. Да еще ревность одолела, крутился около совки односельчанин Вась Перегуда, парень справный, рослый и годами младше Цыбуха. Так и начались между ними глухая вражда и соперничество. Бывало сойдутся на деревенской вечеринке, до кулаков дела доходило, а то и Коля из плетни начинали выворачивать, а хитрая совка улыбалась то одному, то другому, показывая ровные белые зубы и лукаво щуря глаза. Пока жили под поляками, жандармы плевали на драки, случавшиеся между белорусскими мужиками, но новая власть начала создавать колхозы, гонять самогонщиков и дебоширов, и в деревне объявился участковый уполномоченный, тощий кадыкастый Алёшка-кулик, расхаживавший в форме и с наганом на ремне. Поначалу Гнат его всерьёз не принимал. Ходит и ходит, шут с ним, с милиционером. Как жили, так и будем жить. Самогон он гнал в лесу, надежно запрятав в чаще маленькую винокурню, и в колхоз записался, как все, Тем более, что предложить из своей собственности общему хозяйству Гнату оказалось почти нечего. Он был вдовой, детей бог не дал, скотину не держал, промышлял браконьерством и самогоном, доработал да как и Вась на смолокурне. На очередной вечеринке, подогретый выпитым самогоном, Гнат опять повздорил с соперником. Слово цеплялось за слово, потом зазучили рукава, готовясь обильно пустить друг другу дурную кровь. Остальные мужики в этот дело не вмешивались. Гнат, кряжистый, еще не старый, с толстой бычьей шеей и тяжелыми руками, вышел против перегуды. Тут был стройнее, моложе, и если уступал в силе, то брал ловкость. Уже успели крепко помять бока друг другу и разбить носы, как вдруг откуда ни возьмись объявился Алёшка-кулик и потребовал прекратить драку. А когда его не послушали, Смело влез между драчунами и с неожиданной для его тощей сложения силой растолкал их в стороны. Гнат набычился и попер на милиционера. С помощью мужиков драчуна посадили под замок в пустом амбаре, протрезвиться и остыть, а заодно подумать, стоит ли дальше бузатерить. С той поры не стало цыбух уже я участкового. Пригрозил еще, что за самогонку к ответу призовет что знает, мол, где он ее гонит. Это Гнату очень не понравилось, да не в его характере спускать обидчика в унижение. А Кулик унизил, запер в амбаре, да еще угрозился. Ну, поглядим, чей вверх будет. Потихоньку Гнату удалось стравить Кулика с Ивасем. Тот еще молодой, наровистый, удержу не знал, потому отношения с людьми испортить ему проще простого. Вот тогда-то Цыбух и решил – Что время для окончательных счетов настало. Под караулев, когда Кулик вечером ехал на своем велосипеде по лесной дороге, Гнат пальнул в него из ружья. Недалеко в низинке раскинулась знакомая болотина гиблое место немеренной глубины трясины. Снуть потом туда участково его велосипед и поминай, как звали. Собственный план казался малограмотному гнату верхом расчетливость. Однако получилось не так, как он думал. То ли рука дрогнула, то ли участковый чего почувствовал, но промахнулся Гнат. Проклятый Алёшка соскочил с велосипеда, выхватил наган и пару раз пальнул в ответ по кусту, за которым прятался цыбух. И у того пропала всякая охота к дальнейшей перестрелке. Скрывшись, он тут же утопил ружье в той самой болотине, посчитав, что так будет лучше. И не ошибся. Кулик доложил о случившемся в город. Приехали другие милиционеры, арестовали Гната и Ивася. Все сельчане в один голос твердили, что только у них были причины стрелять в участкового. Обоих отвезли в город, допросили и отправили в тюрьму. Как это там называлось по-милицейскому, Гнат не знал. Однако раз на окнах решетки, у стен нары, а в двери был глазок, и ее снаружи запирали, то тюрьма. Ружья не нашли, уже благо, но появились новые заботы. Первое, что сильно тревожило Гната, как бы милиция не дозналась о его прежних связях с националистами и прятавшейся до недавнего времени по лесам бандой. Да, знаете, беда, с такими вещами нынешние власти шутить не любили. Им лазаря запоешь, враз прищут политику, да еще докажут, что именно ты хотел пострелить участкового. Второе. Возникли осложнения с сидевшими в камере уголовниками. Пришлось забыть прежнюю вражду с Перегудой и вместе с ним отбиваться от жаждавших поживиться за их счёт блатных. Те пообещали прирезать при первом удобном случае, а Гнат пообещал им посурачивать шеи и для пущей убедительности показал громадный, поросший жестким черным волосом кулак. Драки особой не было. Ей не дали разгреться дежурные милиционеры, растащив по углам сцепившихся в клубок обитателей камеры. Но опять, даже в этом замкнутом пространстве возникла глухая вражда. Опять спив полглаза, жди пакости отца камерников, да еще день и ночь мучайся, ожидающей впереди неизвестностью. Первые допросы он пережил, а дальше как? Гнат тяжело вздохнул, и повернулся на другой бок. Посмотрел на Ивася, тихо посапывавшего рядом. Спит щенок, вины за собой не чует, имеет надежду в скорости домой вернуться. Опять торит стёжку к хате совки. Навалиться бы сейчас на него сонного, сдавить руками горло. Да нельзя. Чтобы не видеть Ивася, и не тревожить себя несбыточными сейчас планами мести, Цыбух улегся на спину, закинул тяжелые руки за голову, полную беспокойных дум, и уставился невидящими глазами в доски второго яруса Нар. «Поворот за поворотом в судьбе. Он аж до Каталашки докатился. Выбраться бы отсюда, да ноги в руки. А куда?» – остановил он себя. «Не германцы уже же податься за кордон. Зачем он им, а не ему? Тогда куда?» Уйти в лес и жить там, подобно зверю, а совку оставить и Васю, тоже не дело. Вот и выходит, как мужик овцу не ласкай, все одно у нее бабьи тики не вырастут. Отдумок уже все мозги поломал, но выхода никак придумать не удается. Словно заблукал в темной пуще, и кружит тебя нечистая сила, заводя то в бурелом, то в болотину, не давая выбраться на торную дорогу, ведущую к жилью человека. «Какие же, оказываются долгие и тяжкие тюремные ночи!» Раздражает храп соседи по камере, духота и вонь давно немытых тел, спёртый воздух непроветриваемого оповещения и ещё запах дезинфекции, и едкий, пропитывающий всё насквозь. Урчала в голодном отоще тюремной кормежки брюхи, Не давали заснуть мерные шаги дежурного, гуляющего по коридору. Ясно слышимый в тишине скрип половиц под его сапогами. А на душе так тошно, что хоть зубами грозит толстый деревянный брус стойки Нар. И на что ему дался этот мозгляк участковый? Испугался тогда, засуетился, наломал дров с перепугу. А надо, оказывается, выждать подольше, поглядеть, как все повернется может, стоило ягненкам прикинуться, в доверие к кулику пролезть, завести с ним пусть не дружбу, но приятельские отношения. Неужели мужик с мужиком нормально сладить не смогут? Не баба же, чтобы горшки у печи делить. Хотя зачем теперь сердце надрывать думами о том, как всё могло бы сладиться по-иному, когда Алёшка панует в деревне, расхаживая с наганом на пузе. Агнат вместе с Ивасем сидят в каталажке, А к совке, может, какой-то другой мужик тайком пробирается ночью, чтобы стукнуть условным стуком в окошко вдовы. А вдовы известное дело. Руки горячие, глаза незрячие, губы хмельные, а мысли шальные». Гнат заскрипел зубами от злости и снова повернулся на бок. «Скоро, что ли, рассвет? Долго ему еще мучиться без сна?»